— Позову. Какая же это услуга? — насторожился Русинов. — Это же для меня. Я так его ждал. Но я ему должен все рассказать. Я не могу скрыть. — От него не скрывай, — позволил Виталий. — Пусть знает. Он нужен нам. — А я вам не нужен. Бывший разведчик помолчал, видно, подбирая слова. — Ты засвечен. «Притягиваешь к себе внимание. К тому же на тебе вина перед Гоями. Ты всегда был опасным для нас человеком. Нет ничего опаснее одержимого изгоя. Карна не простит тебя, Овегу. Значит, мне на всю жизнь суждено остаться изгоем? Я не знаю твоего рока». Русина вдруг спохватился, вспомнив то, что не успел спросить во время допроса в горах. «Скажи мне, если можешь, почему сам Овега повел себя так? Почему он выдал себя, назвался?» «С Овегой это случается», — проговорил Виталий. «Когда долго ходишь по земле свободным, начинает казаться, что вокруг уже не осталось изгоев, и можно всякому довериться. Он ведь говорил, что слепнет». Ты же, Мамонт, показал свой талант психолога и окончательно ослепил его. Талантливый изгой опасен для всего человечества. Ты же хорошо знаешь историю. Но как же ты? Как ты оказался у Гоев? Молодой профессиональный разведчик. Это мой рок, пожал он плечами. Мне жаль, Мамонт, что я не могу помочь тебе. Ты не был изгоем. Ты никогда не испытывал, что значит бродить беспутным по земле. Ты и сразу родился Гоем. Все люди рождаются Гоями. Он похлопал его по руке и встал. — Проси хозяйку, пусть поклонится Карне. Он удалился точно так же, как и пришел. Карна позволила остаться на две недели. А после... Визита Ивана Сергеевича стала еще хуже. Он пытался контролировать себя как врач-психиатр, прислушивался к своему состоянию и отмечал, что начинается какое-то сотрясение духа и разума. Приступы беспокойства наблюдались неожиданными толчками, и он после вялого безразличия ощущал желание бросаться на стены куда-то бежать, совершать какие-то физические действия. И когда однажды опомнился на берегу колвы, захватил себя врасплох, сбрасывающим камни в воду, понял, что дела совсем плохи. Начинается сумеречное состояние. Логический аппарат сознания отказывал. Все, о чем он начинал думать, разваливалось, не имело связи либо казалось полным абсурдом. Он уже начинал сомневаться, был ли в девяти залах пещеры, не приснилось ли, не родилось ли это в бреду. Он жалел, что не взял ничего из хранилища, когда ему предложил старик Гой, и теперь не было никакого вещественного доказательства. А до открытия ему сокровищ Варвар была хоть нефритовая обезьянка, утешительница души и разума. Однако во всем хаосе и развале сознания родилась одна естественная мысль. Сокровища древних ариев потому и не были известны миру, что психика изгоя не выдерживала, когда прикасалась к таинству. Всякий, заявивший или предположивший их существование, заявлял себя безумцем, сумасшедшим. Ибо начни сейчас, Русинов, рассказывать первому встречному о залах пещеры, в лучшем случае приняли бы за сказку. Неспособность психики, бродивших во тьме, устоять, а разума осмыслить увиденное, было гарантией сохранения тайны этих сокровищ. Но при этом находились же такие, кто мог поверить в бред сумасшедшего и организовать экспедицию, Валентина Пелицына. Кто-то был способен отделить зерно от плевел. Ведь и родной институт не побрезговал копаться в навязчивых идеях душевно больных. Сколько раз Русинов вел длительные беседы с пациентами клиники? К черту золото! Надо попытаться вернуться в русло рассудка и осмыслить то, что пока недоступно разуму. Какую соль носят Овеги на реку Ганг? Соль, которую добывают в пещерах Варги. И вообще откуда все пошло? Кто придумал эти титулы и иерархию? Карна, перед которой все преклоняются, которая управляет всей жизнью. Где она? Куда ходила слепая старуха сначала с нефритовой обезьянкой, Затем спрашивать позволение оставить мамонта еще на две недели. Кто она? Королева? Царица? Хозяйка Медной горы?»